Сажен ворвался в каюту Джаваира под утро, воплощая в себе чудом бежавшего из-под стражи пленника. Вот. Он высыпал на стол пачку объемных фотоснимков. Вчера Чащин с тоски предложил заложить все снимки в комп, чтобы тот нашел хоть какую-нибудь закономерность в расположении этих чертовых, связанных друг с другом айсбергов. Закономерности не нашлось. «Зато компьютер отобрал очень интересные кадры. Полюбуйся!» «Извини, Доминик, разбудил!» Дживаир сел на магнита койки, помял лицо ладонями, усмехнулся на последнюю реплику начальника экспертной группы и взял снимки. На первом из них располагалась глыба льда, формой напоминавшая «пропавший космолет». На втором тот же айсберг в другом ракурсе. Остальные голографии повторяли первые две. «Ра!» — пробормотал Дживаир, окончательно просыпаясь. «Ты думаешь, похоже?» — кивнул Сажин. «Глыба напоминает космолет до умопомрачения. По размерам же она в три с лишним раза больше». «Так...» Та «Неужели совпадение?» Каприз природы? Не знаю, не бывает таких совпадений, начисто опровергающих теорию вероятности. Не преувеличивай. И все же... Ладно, я сейчас оденусь и приду в рубку. Кто там внизу ближе всех к тому району? Группа Вирта. Свяжитесь с ним, пусть посмотрит. В рубке Джаваир появился через четверть часа. Объем экрана часто перекрывался полосами помех. Внизу бесновался электрический ураган, поэтому казалось, что Диего Вирт смеется. «Хорошо», — послышался сквозь водопад помех его слабый голос. «Проверим. Можно начинать прямо сейчас. Мы хотели возвращаться». Джаваир заколебался. Приходилось рисковать экипажем десантолета, Но времени до очередной вспышки фуора оставалось совсем немного, меньше двух недель. К тому же ураганные ветры по всей планете не прекращались теперь и днем из-за усилившейся солнечной активности. Поэтому риск, в общем-то, был оправдан. Начинайте, но из шлюпа не вылезать ни под каким предлогом. Используйте только дистанционную технику через пару часов пришлю смену все на малой скорости покачиваясь под боковыми ударами ветра шлюп обогнул километровую льдисто мерцавшую в полутьме гору по очертаниям напоминавшую земной развед крейсер развернулся и пошел на посадку глаза мне верится сказал в тишине кабины эллини «Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол» — не верь глазам своим», — процитировал козьму Пруткова, образованный Денисов. «Кстати, что-то не вижу я перемычки, соединяющей эту гору с соседними айсбергами. Мы только что прошли над ней», — буркнул Диего Вирт, сросшийся с пультом в одно целое. «Просто она почти совсем прозрачна». Вдобавок в этой черной круговерти недено потерять ориентацию.